Глава вторая. Магазин торговца венками находится на базарной площади рядом с отделением банка провинции. В магазине продают украшения для могил и украшения для живых голов. Он торгует также мужскими головными уборами. Ни та ни другая отрасль торговли в этой местности не могла бы прокормить всю семью. Тезертов Если считать прислугу, выжившего из ума отца, жену и двенадцатилетнего Гостона, как главными уборами в этих краях, обращаются бережно, кепка может прослужить лет 10. Месть их шляп почти не носят, а татилоб тот на всю жизнь. В базарные дни из окрестностей приезжают крестьяне, и торговля идёт до вечера, по вторникам и субботам. Что касается венков, Но для них определённых дней нет. Тут всё дело случая, всё зависит от смертности. Это вторая статья доходов. Приносит кроме хлеба ещё и масло. Конечно, такие похороны, как похороны госпожи Котен на длинной улице, ради которых, к вашему сведению, приезжал сам епископ, случается не каждый месяц. Это уж исключительная удача. но всё-таки с помощью дурной погоды в начале ноября торговля идёт в общем неплохо несмотря на кое-какие убытки и на то, что в верхнем городе эпидемии случаются редко это тебе не трущоб нижних кварталов где люди мрут как мухи но тамошние жители не покупают венков на базарной площади за взалом есть другой магазин цветочный Впрочем, много ли они могут купить оборванные? Один винок и то, слава богу, а другой раза совсем ничего, разве что умрет рабочий с фабрики. Но тогда хозяин посылает букет цветов с лентой, на которой выведено серебряными арабесками: такому-то шоколадная фабрика. Покупатели верхнего города, люди с более изысканным вкусом, спрашивают венки с проволоки. из бисера и даже из фарфора. На фарфоре можно хорошо заработать. Фарфоровый венок – это уж раз на всегда. Дорога, но прочная, износа нет, как котелки. Ах да, чуть не забыл еще одну статью дохода, правда временную, раз в год весной. Повязки на руку для первого причастия. Но в этой области существует большая конкуренция. Несколько благотворительных лавок и универсальный магазин Новер Галереи, что в эту сторону площади. Раз в год, будет, пожалуй, не совсем точно сказано, не надо забывать первую исповедь. Обычно для первой исповеди служит та же повязка, что и для первого причастия. У людей не привередливых. А летом хорошо идут Кляпы для родоловов соломенные, некантованные, но они не дают прибыли, несмотря на то, что на них не существует твёрдой цены. В дожарные дни магазин открывался в 6, а в остальные не стоит открывать раньше 7. Это значит, что в 6 или в 7 прислуга Анжелика выливала на тротуар ведро воды, снимала ставни, Две настеклённых высоких ставни синего, а некогда вероятно зелёного цвета, я относил их в помещение за магазином, где спал впавший в детство отец хозяйки. После этого в магазин спускался господин Эзенменн Страусс. Железной винтовой лестницей вела из квартиры во втором этаже прямо к постели старика, стоявшей посреди коробок с кепками, коробок с лентами. для ещё любимой матери, подруги жизни, незабвенному. Золотые буквы по сочному жиловому полю, поверты синему, по малиновому. С квартиры три комнаты и кухня. По фасаду спальня хозяина с хозяйкой и столовая. Сзади окнами во двор комната гостевая и кухня. Э между ними Маленькая передняя, откуда прямо из квартиры можно спуститься в магазин. Передняя выходила на лестницу, ведущую во двор. Тёмный двор, весь в закоулках, завален длинными досками, так как в соседнем помещении проживал столяр. И так Эжен Местранс спускался в магазин. Он проверял у бравого Анжелика свой соломенный кисет. Ну, так на этот раз ничего не валяется. Чаще всего она забывала гребень, обязательно на прилавке, а иногда разгрязнуем нижнюю юбку, которую не потрудилась засунуть в чулан. С маленький чулан под лестнице держали также вещи старика, а большое зеркало протерто. Когда все бывало в порядке, господина Жана добрительно похлопывал по затылку Анжелику. которая стоя на коленях мыла пол. Эженому странцу шёл сорок седьмой год. Среднего роста, крепкий, заночивого характера человек. В костюме серого альпака, кончики его чёрных, насабранных усов заривались аккуратными колечками. Магазин венков принадлежал его отцу. Мысль заняться также и шляпами пришла Эжеми с трансу в голову еще при жизни родителей, но они не соглашались, считая что это рискованные спекуляции. У смертного дра отца Эжему говорил, мать передать все дела ему. За это он обещал ей жениться и не посещать больше дома минуемый корзиной цветов, дом поглощавший последние годы жизни отца, как все деньги Эжана, так и скудные тайные сбережения матери. которые сын добывал у неё всеми способами вплоть до взломы. Так как мысль о головных уборах не давала ему покоя, он женился на дочери шляпочника из Нижнего города. Шляпочник продавал своё дело из-за болезни. Он был парализован, пускал слёни и заговаривался. Удар случился с ним после того, как его вторая жена сбежала с ярмарочным борцом, захватив с собой деньги с карцы. дочь от первого брака не знала, что же ей теперь делать со шляпами и собственным сердцем. Девушка была смугла, предрасположена к полноте, звали ее Полина. Она могла сойти даже за даму. Выжившего из ума старика поселили в каморке за магазином, а сами молодые заняли во втором этаже комнату с окном во двор. Первые четыре года и Жанна Странс. Не хотела иметь ребёнка из-за отсутствия свободной комнаты. Младенец не спал бы ему спать. Когда же его мать умерла от осложнившегося бронхита, он снял с себя запрет, и Гастон родился в положенном на срок, день в день через 9 месяцев после похорон. Затылок Жюлити был аппетитнее, чем затылок Викторины. Викторину прежняя прислуга И госпожа Местранцу выгнала, когда выяснила, что жен с женсней живёт. На втором этаже тогда было пролито немало слёз, немало сплетен ходило по соседству. Викторину не так-то легко было выжить, но что поделать со стариком, который каждое утро жадным дерстким голосочком требовал Викторину, так как это она утром подтирала то, что он наделает ночью, и у неё была лёгкая рука. Гастон нашёл тогда шестой год. Он выдёргивал из венков бусинки и таскал их во двор, где играл под досками с другими ребятишками. Да и с технем года Полина мистранс всё в доме делала сама: экономия и никакого риска. А я совсем извелась: рано вставала, убирала магазин, от всего вечно ходила с промоченными ногами, портила себе руки стиркой и мытьём посуды. она с коли и ревматизм, со втором ребёнке не могло быть речи. После смерти родителей Достону понадобиться и веньки, и кепки, тяжельный транс воздерживался. К 35 годам, несмотря на физический труд, Полину сильно разнесло, и по утрам она едва стояла на своих несчастных отёкших ногах. Достол ходил в школу, и чинил карандаши над кашей старика госпожа Мистранс либо сидела в магазине, либо вязала наверху в столовой. И вот в один прекрасный день, примерно после четырех лет такой жизни, один из муниципальных советников города, всеми уважаемый, к тому же набожный человек, скончался в корзине цветов, да при таких обстоятельствах, что люди шушукались, сидя в кафе за аперитивом, а всех, кто находился в публичном доме, В момент, когда случилась эта история, вызовали свидетелями в суд. Советник погиб не от эпилептического удара, а от удара ножом. И подозрение пало на одну из девиц, так даже госпожа Мистранс узнала, что её муж опять, как в молодости, стал завсегдатаем этого заведения. Зачем в таком случае работать, не покладая рук? Вот восьмые наняли им жику. Конечно, лишний расход, но корзина цветов обходится куда дороже. С этих пор Полины Странс начала вставать в 9 часов как барыня и даже потребовала, чтобы прислуга подавала ей завтрак в постель. Что касается её жена, то пускай он лучше занимается этим делом дома. Итак, по утрам весь открывался магазин господина Жемных Странс. пускался вниз и присматривал за Анжеликой. Шутки шутками, а работа работой, не так ли? Анжелика, очень белая с гладкими черными волосами, была полной противоположностью Полины Местранс. В каморке за магазином тихонько скулил старик, требуя, чтобы его подтерли. Не задыхал он никогда Местранс, толкал Анжелику в уголок за венки. чтобы успеть управиться до того, как спустится с верхнего этажа маленький Гастон. Он жилики тоже была лёгкая рука, как и у Викторины.